Глава 12. Первый день весны мы вернулись наконец к привычному режиму тренировок. Следующий турнир должен был состояться в конце мая. Времени на подготовку было достаточно. Я вернулась к себе в квартиру, но теперь Артур часто оставался у меня. Девчонки в университете Сана стойчеве спрашивали, когда же свадьба. Я отшучивалась, но каждый раз, засыпая рядом с Артуром, думала, что ждёт нас впереди, когда пройдут турниры, или я в очередной раз решу завязать со спортом. Ответ напрашивался сам собой. Не изменится практически ничего. Мы всё так же будем вместе вставать в 5:00 утра и выходить на пробежку. Есть правильный завтрак и расходиться по своим делам. чтобы вечером встретиться за ужином. Не изменится практически ничего, кроме главного. Долгое время я не могла признаться самой себе, насколько тяжело мне далось это решение ждатьного, а потом я поняла, что мне просто необходимо поговорить об этом с кем-то. Выбор пал, разумеется, на Игоря. Когда я позвонила ему с просьбой встретиться после занятий, Игорь даже не удивился и повёл меня За парк. Серьёзно? спросила я, не веря своим глазам. Мне кажется, то, что ты хочешь у меня узнать, нельзя обсуждать за обедом. Разве нет? Но за парк! Прекрасное место для прогулок, особенно весной, пожал плечами Игорь. Так что натворил Артур? Почему сразу натворил? Я даже растерялась. А почему мы здесь? Потому что мне нужен совет, пожал я плечами. Как соблазнить Данава? Ну, можно сказать и так. Я покраснела. Эх, нужно было поспорить с Максом, произнёс Игорь мечтательно. Дело в том, Ксюш, что он в тебя влюбился. И он несёт за тебя ответственность. И непонятно? Я поматала головой. У вас не будет отношений в этом смысле, пока ты не бросишь затею с боями. Почему? потому что ты подвергаешь риску своё здоровье, а он переживает и пытается дистанцироваться. Что-то незаметно, фыркнула я. Жданов, собственник, и тебе это отлично известно, но одновременно контролировать во всём и держать дистанцию не по силам даже ему. Поэтому он живёт у тебя, спит с тобой в одной постели и считает, что так у него всё под контролем, а значит, нет повода для переживаний. Но с тобой-то он не спит в одной постели. И делать со мной детей он тоже не планирует, Игорь улыбнулся. Ксюш, Артур влюбился, и у него самые серьёзные намерения. Твоя тяга к подвигам в них не вписывается, и он готов подождать. Вот чёрт. Только не говори, что ты об этом не думала. Мне 19, Игорь, какие дети? Но он лишь рассмеялся. Мы ещё долго гуляли между вольерами и болтали. Игорь был идеальным собеседником, умным, внимательным к мелочам. И он стал первым, кому я рассказала про отца, и его новую жену, про своё бегство к морю. Ксюш, зачем ты боишь? спросил, протягивая мне только что купленное мороженое. Знаешь, я лизнула розовый шарик Пломбира и даже зажмурилась от удовольствия. Я так и не придумала ответ на этот дурацкий вопрос. Почему дурацкий? Потому что на него нет ответа. Каждое утро, выходя в 6:00 утра на пробежку, я спрашиваю у себя: "Зачем мне это?" И не нахожу ответ. Каждый раз в зале слышу безумный ор Жданова в мой адрес, я спрашиваю: "Почему я всё ещё здесь?" Но ведь дело не в нём. Он первый поддержит меня: "Соберись, я уйди". Так в чём же дело, Игорь? Что за дурацкий вопрос? Почему ты ушла из юношеского спорта? Он внимательно посмотрел на меня. Ты не КМС, но третий Кью. Это не тот уровень, на котором все бросают. Я ушла после первых соревнований. Почему? Потому что из десяти девочек старше 12 лет только одна хочет участвовать в боях, и то, если повезёт. Но наступает момент, когда быть техничной становится недостаточно, и тогда нужно выбирать. Я понял. Но ну зачем тебе ММА сейчас? Я не знаю, Игорь, правда. Он обнял меня за плечи и притянул ближе к себе. Самое главное, Ксюш, это то, что сейчас ты можешь решать сама уходить или оставаться. И если уходить, то в какой именно момент. Макс не будет чинить препятствий, а ребята не будут осуждать. Я пока никуда не собираюсь. А зря. Ты не Ари Летвитская. Ты девочка Готовая ночь корпеть над переводом, а утром бегать вдоль моря, наслаждаясь пейзажем. Для тебя важен процесс, а не результат, Ксю. Жданов ждал нас у входа в спортивный комплекс. Опаздываете, товарищи кротисты, опаздываете. Он многозначительно посмотрел на часы на своём запястье. Я подошла вплотную и подставила губы для поцелуя. Он обиженно надул щёки, но глаза смеялись. Игорь наверняка в первую очередь известил его о нашей прогулке. Как провели время? Отлично, ответила я. Надо повторить, добавил Игорь и, поймав разъярённый взгляд Жданова, поспешил скрыться внутри здания. Всё хорошо? Артур сжал мою ладонь. Всё чудесно, правда? я улыбнулась. Мне нужно было с кем-то поговорить. Почему не со мной? потому что ты заинтересованная сторона. Артур поднял глаза к небу, и я засмеялась. Дни сменялись днями. Незаметно пролетел март, за ним апрель, погода наладилась, бегать при свете солнца стало веселее. Второй день турнира неукоснительно приближался. Анна Казакова, 22 года, две победы, ноль поражений. Вес 55, рост 160. прочитала я карточку нового противника. Что с ней не так? Она из самбо, клинч или партер? Второе предпочтительнее, ответил Артур. Она лёгкая и мелкая, заметил Макс. Может, достанет из стойки? Хотелось бы, но, вздохнув, повёл плечами, надо подумать. Думал он целых 2 дня, а потом на тренировке Выдал мне двенадцатиунцовые перчатки, стал в стойку и сказал: "Давай. Что? Не поняла я. Бей в челюсть или в скулу, со всей дури. Артур, я бей". Я встала в стойку, пару раз поменяла ноги, словно настраиваясь на челнок, и ударила. Жданов легко увернулся. "Что это было? Джеб?" Я пожала плечами. "Не слышу, что? Джеб?" Игорь, можно на минутку? Игорь до этого момента, что-то вполголоса объяснявший Никите, подошёл к нам. Артур стремительно выкинул кулак вперёд. Игорь, успевший поставить блок только чудом, принял всю силу удара на предплечье, но всё равно пошатнулся и отступил. Вот этот джеб, Раткевич, орал взбешённый Артур. Джеб это когда здоровый мужик выше тебя на голову не может устоять на ногах. Вот это джеб. Бей. Игорь сочувственно посмотрел на меня и кивнул. "Ты у него сейчас разрешение спросила? Я кому говорю: бей. Я ударила". Артур легко поставил блок, махнул рукой и вышел из зала. Домой мы ехали в молчании, в молчании поднимались в квартиру. В какой-то момент мне показалось, что он уйдёт, но Артур притянул меня к себе и сказал что-то невероятное: "Прости меня". Я обняла его в ответ, подтёрлась носом о шею. Пойдём ужинать, Жданов. Он кисло улыбнулся.